то ваш сюзерен, смотрите, перед кем вы преклоняли колени, кому присягали в верности, отрекитесь от клятв своих!» И нужно же было случиться, чтобы в мире, где существуют сотни неверных жен, этому человеку досталась супруга столь добродетельная, что она, вопреки всему, не уронила его чести. Разве не заслужил он того, чтобы она отдалась первому попавшемуся, лишь бы покрыть его позором? Но была ли она так уж непогрешимимо верна своему долгу неудивительно если живя в одиночестве и в тоске она тайком полюбила другого и вы ни разу не принадлежали другому мужчине спросил он глухим голосом ревнивца тем голосом который так мил женщине и так волнует ее в момент зарождения страсти и который так надоедает и бесит в конце связи ни разу ответила она И даже вашему кузену, графу Артуа, который сегодня утром всячески хотел показать, что влюблен в вас, она пожала плечами. «Вы знаете моего кузена Робера? Он неразборчив. Королева или нищенка, ему все равно. Как-то очень давно в Вестминстере, когда я рассказала ему о своем одиночестве, он предложил утешить меня, вот и все». «Впрочем, разве вы не слышали, как он спросил, вы по-прежнему все так же целомудренный кузина?» «Нет, любезный Мортимер, сердце мое безнадежно пусто, и оно уже устало от этой пустоты. О, мадам, а я так долго не осмеливался сказать, что вы единственная женщина в мире, которая царит в моей душе», — воскликнул Мортимер. «Правда, милый друг, и в самом деле это так долго». — Думаю, мадам, что с первого дня, как я вас увидел. Но только в Виндзоре меня словно осенило, когда я заметил, как на глаза ваши навернулись слезы, ибо Эдуард обидел вас. Однако вы были так далеки, не только потому, что вы королева. Вас надежнее защищала не корона, а та холодность, с какой вы обычно держались. И потом рядом с вами находилась леди Жанна. Она беспрестанно говорила мне о вас, и вместе с тем была препятствием, мешавшим мне приблизиться к вам. Признаюсь вам, что, находясь в заточении, я каждое утро и каждый вечер думал о вас. И первое, что я спросил после побега из Тауэра, было... Знаю, друг Роджер, знаю. Епископ Орлитон сказал мне об этом... И как я радовалась тогда, что помогла вам бежать, отдав свои сбережения. Радовалась не потому, что отдала золото, которое для меня ничто. Радовалась тому, что пошла на риск, а риск был большой. После вашего побега мои мучители стали злобствовать еще сильнее. В порыве благодарности Мортимор низко склонился перед королевой, почти стал на колени. А знаете, мадам... — сказал он серьезным тоном. — Когда я ступил на землю Франции, я дал обед одеваться в черное до тех пор, пока не вернусь в Англию, и не прикасаться к женщинам, пока не освобожу вас и не увижу вновь. Он несколько приукрасил данный себе обет и, желая подчеркнуть глубину своего чувства, объединил вместе королеву и королевство. Но в глазах Изабеллы он все больше и больше походил на Грелента, Персифаля, — Ланселота. — И вы издержали свой обед спросила она. — Как вы могли сомневаться в этом? Она ответила ему благодарной улыбкой, ласковым взглядом огромных голубых глаз, повлажневших от прилива чувств, и протянула ему руку, хрупкую руку, которая, как птичка, скользнула в ладонь знатного барона. Потом их пальцы пошевелились, сплелись, слились воедино. «Сожмите мою руку, сожмите сильнее, друг мой», — прошептала Изабелла. «Я тоже, уже столько времени...» На мгновение она умолкла и затем проговорила, «Как, по-вашему, имеем ли мы право? Я обещала быть верной моему супругу, каким бы плохим он ни был, а вы, ведь у вас жена, которую нельзя ни в чем упрекнуть. Мы связали себя брачными узами перед Господом Богом, и потом я всегда сурово осуждала прегрешения других». Пыталась ли она этим признанием защититься от себя же самой, или хотела, чтобы он взял грех на себя? При этих словах он поднялся с кресла. «И вы, и я, моя королева, вступили в брак против своей воли. Да, мы дали клятву, но не мы выбрали себе пару. Мы подчинились воле наших семей, а не велению сердец наших. А такие души, как наши, созданные друг для друга...» На мгновение он заколебался... Любовь, которая боится быть названной открыто, иной раз проявляет себя в самых странных поступках».